Но мне не дали времени предаваться своим чувствам. «А это кто же?» — спросил отец, указывая на Маттия. Я объяснил ему, что нас с Маттия связывает большая дружба и что мы друг друга очень любим. «Ему верно захотелось повидать новые места», — сказал мой отец. «Я хотел возразить ему, на Маттия перебил меня». «Вот именно», — заявил он. «А где Барберен?» – продолжал мой отец. «Почему он не приехал с вами?» Я рассказал, что Барберен умер, и что я был сильно огорчен, когда, придя в Париж, ничего не мог узнать о своих родителях. «Ты не говоришь по-английски?» – спросил меня отец. «Нет, я знаю французский, а потом хозяин, у которого я жил после Барберена, научил меня итальянскому». «Виталис?» Вы его знали? Да, Барберен мне о нем говорил, когда я приезжал во Францию. Но ты, наверное, хочешь знать, почему мы не искали тебя целых тринадцать лет? И почему вдруг у нас появилась мысль обратиться к Барберену? Конечно, это страшно интересно. Садись поближе к огню, я тебе все расскажу. Я снял свой мешок и сел на указанное мне место. Но когда я протянул мокрые ноги к огню... Дедушка... Ни слова не говоря, плюнул в мою сторону. При этом у него был вид старого рассерженного кота. Я сразу понял, что ему это не нравится, и убрал ноги. «Не обращай на него внимания», — сказал отец. «Старик не любит, когда садятся возле огня. Но если ты продрог Грейса, с ним можно не церемониться». Я был изумлен, что так непочтительно отзывались о старике с седыми волосами. Мне казалось, что если нужно с кем-нибудь считаться, то именно с ним, и я решил сидеть, поджав ноги. «Ты наш старший сын», — продолжал отец. «Когда я женился на твоей матери, одна молодая девушка, мечтавшая, что я возьму ее в жены, воспылала жгучей ненавистью к своей сопернице. Желая нам отомстить, она украла тебя и увезла в Париж, где и бросила на улице». «Мы искали тебя повсюду, но, конечно, не в Париже, так как не могли предположить, что тебя увезли во Францию. Мы считали, что ты погиб. И никогда бы не нашли тебя, если бы три месяца назад эта женщина, опасно заболев, не рассказала нам всё перед смертью. Я немедленно поехал во Францию и обратился к комиссару того квартала, где тебя подбросили. Там мне сообщили, что ты был взят на воспитание каменщиком», по имени Барберен. Я тотчас же отправился в Шаванон, но оказалось, что Барберен отдал тебя странствующему музыканту Виталису и что ты вместе с ним бродишь по Франции. Так как я не мог оставаться дольше во Франции и разыскивать Виталиса, то поручил это дело Барберену и дал ему денег на поездку в Париж. Я попросил его, когда он найдет тебя... «Немедленно сообщить об этом в контору Гресс и Гелли. Я не мог дать Барберену своего лондонского адреса, потому что наша семья живет здесь только зимой. Мы торговцы и в теплое время года разъезжаем в повозках по Англии и Шотландии. Вот каким образом, мой мальчик, через 13 лет ты вновь обрел свою семью. Я понимаю, что ты немного испуган». «Ты нас не знаешь, не понимаешь языка, на котором мы говорим. Так же, как и мы не понимаем тебя, но я надеюсь, что скоро ты к нам привыкнешь». Пока я внимательно слушал рассказ моего отца, мать накрыла на стол, поставила тарелки, разрисованные голубыми цветами, и металлическое блюдо, на котором лежал большой кусок жирной говядины с картофелем. «Вы верно, здорово проголодались, мальчуганы!» спросил отец, обращаясь ко мне к матье. Вместо ответа матья сверкнул своими белыми зубами. «Итак, сядем за стол», — сказал отец. Раньше, чем сесть, он пододвинул дедушкино кресло к столу. Потом, повернувшись спиной к огню, нарезал мясо и роздал каждому из нас по большому куску вместе с картофелем. «Хотя я и не получил никакого воспитания», но все же удивился тому, что мои братья и старшая сестра ели руками. Они окунали пальцы в подливку и облизывали их, и ни отец, ни мать не обращали на это никакого внимания. Что касается дедушки, то он был всецело занят едой, и единственная рука, которой он владел, беспрерывно двигалась от тарелки к рту. И если ему случалось уронить кусок из своих дрожащих пальцев, Мои братья смеялись над ним. Я думал, что по окончании ужина мы проведем вечер всей семьей у очага, но отец сказал, что ждет к себе друзей и что надо ложиться спать. Взяв свечу, он провел меня и мать в сарай, который примыкал к комнате, где мы ужинали. Там стояли две большие повозки, в которых обычно разъезжают странствующие торговцы. Он открыл дверцу одной из повозок И мы увидели две койки, расположенные одна над другой. «Вот ваши постели», — сказал отец. «Спите спокойно». Так встретила меня моя семья, семья Дрискл.